а в третий день он перешел к первоисточнику, то есть к красному лучу. Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой и папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла. Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, неисследованный никем, никем не обнаруженный луч.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 Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшиеся болотные поколения, наконец, удалось перебить ядами, кабинеты проветрить. Иванову Персиков сказал так. «Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно!» Иванов, холодный, сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном.